Санечкин двойник Дядь Гриш, нас Светка за чучелом прислала За чучелом? Старик искоса глянул на Кольку Прислонил к стене дома лопату Которой расчищал от свежего снега Дорожку к дровянику Сел на завалинку Светланка сказала Вступил тезка Сказала, у вас их навалом Чучелов этих Старик насупился. Или она запамятовала, что чучела — детдомовское имущество. После войны возвернем на место. И добавил, помолчав. В целости и сохранности, между прочим, должны возвернуть. — Да если по правде, — признался Колька, — это и не ей вовсе, а нам, дядь Гриш. — И вам то же самое скажу, — сердито взмахнул рукой старик. — Чучела — не игрушки. «Не для игры, дядь Гриш, честная пионерская!» Умоляюще произнес Колька. «Не для игры, для дела. В натуре!» Пришлось рассказать про то, как Ганс потребовал умертвить попугая. «Ну, мы к Светке. Так и так. Вели на Санечку убить. А она и додумалась. Можно, Грит, вместо Санечки подсунуть бородатому носу чучело?» «Ну, похоже, чтоб на попугая!» — вставил тезка. Колька помялся, но все же решился. «Хорошо бы подсунуть, пока там пьянка не кончилась. С пьяну им и курица за попугая сойдет», — вновь встрянул тезка. Старик молча поглядел на одного, на другого, встал, покряхтывая, направился в дом. Мальчишки робко двинулись следом. В доме имелись маленькая кухонька и две комнатки, разделенные дощатой переборкой. В той, что поменьше, разместились кровать и тумбочка. А большая комната была заставлена остекленными шкафами. Они теснились возле переборки и в простенках между окнами. В шкафах сидели нахохлившись птицы. Ястребы, сороки, дрозды, дятлы, рябчики, филины, грачи. Каких только тут не было птиц. И все глядели, не мигая на пришельцев, стеклянными бусинками. «Ой-ё!» – прошептал Колька, совершенно оторопевший от встречи с этой сказкой. «Как живые!» – присоединился тезка. «Не отличишь!» Старик довольно похмыкал за спиною у ребят. «Ну и которая, по-вашему, с попугаем схожа?» – спросил наконец. Колька спохватился. Они ведь не в музей пришли. По делу! «Да вот хотя бы!» – ткнул пальцем в чучело красновато-серой птицы с голубыми пятнами на крыльях, черным хвостом и черным хохолком на голове. Тёска молчал, разглядывал, приплюснув нос к стеклу дверцы, незнакомую птицу. «Сойка!» – назвал старик. Поплевал на ладони, пригладил волосы, точно готовясь к свиданию. Потом открыл шкаф и вынул чучело. Теперь и Кольша присоединился к другу. «Самое то!» – дядя Гриша скрипуче крякнул. Ему явно жаль было расставаться с Сойкой. «Ну все, все!» — резко выпалил. «Решено, и все!» — укутал чучело в тряпку. «Не вздумайте еще на что располагать! Все!» — махнул длинной рукой. «Марш к своему Гансу! Марш! Марш!» Мальчишки, опасаясь, как бы старик не передумал, поспешили выполнить эту команду. Дома разглядели Санечкиного двойника повнимательнее. — Хвост покороче бы, — сказала Светка. — А так вполне даже. — Ну, хвост это просто, — ухмыльнулся Колька. Взял ножницы, подрезал перья. Подумал немного, проткнул на брюшке кожу, вытрусил часть опилок. Отощавшее чучело больше походило на мертвую птицу. Конечно, сами отличили бы подделку за сто шагов. Но Ганс видел попугая всего несколько минут, да и не приглядывался вроде бы внимательно. «Хорошо бы с клеткой отдать», — покосился тезка на Светку. «Покласть туда чучелу и...» «А что?» — подхватила Светка. «Санечке не очень и нужна она». Колька взял клетку под мышку и отправился к немцам. Часовой у ворот топтался давишней же, сразу пропустил Кольку. День клонился к вечеру, поэтому в прихожей, куда и без того попадало не очень много света, уже сгустился полумрак. Кольке пришлось постоять у порога, чтобы дать обвыкнуть глазам. Подумалось, здесь бы и всучить Гансу клетку. Сейчас тут никого не было. Из комнаты, где шла гульба, доносились пьяные выкрики. Колька, тихонько ступая на носках, приблизился к двери, потянул на себя. В щель пахнуло табачным дымом. Сквозь завесу Колька разглядел за столом знакомую компанию возле стола суетился бородатый нос ганс позвал шепотом эй ганс но где там было робкому шепоту перекрыть пьяные голоса и трудно сказать как все кончилось бы не приди кольки счастливая мысль отказаться от попыток дозваться ганса сообразил что вовсе нет нужды отвлекать фельдфебеля от его занятия можно просто-напросто еще оттянуть дверь и молчком поставить клетку с чучелом за порог. Так и сделал. И поскорее придавил дверь плечом. Перевел дыхание, постоял, ловя настороженным ухом доносившиеся из комнаты звуки, отер вспотевший лоб и на цыпочках покинул прихожую.